Скромно опущенные глаза подрагивали великолепными ресницами. Брови тоже были на диво хороши. Зато нос, наверное, как у Гаджиаги или мисропа Карапетовича, потому и прячет, подумал Фандорин. Во всяком случае, так сказал бы, Маса. На шаг позади предположительной красавицы стоял очень представительный брюнят с лихо закрученными усами. Участия в разговоре он не принимал, а все больше любовался своими рубиновыми запонками. Разговор шел на русском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 «Грозный муж!» — заплетающимся языком пробормотал актер и кнул. «Вы плохо видите сквозь ваши очки!» На этой фазе опьянения человеку обычно хочется скандала, поэтому Ираст Петрович ответил очень вежливо. «О, почтенный Ибн Сабах, я не ношу очков. Несмотря на старость, у меня идеальное зрение». «Сами вы Сабах!» — сказал пьяный, грозя пальцем. — А я — бывший артист императорских театров и звезда серебряного экрана Лаврентий Горский. Я прогремел в войне и мире. И сыграли там Долохова, я догадался. Фандоринское заикание звезде серебряного экрана не понравилось. — Извольте меня передразнивать?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 нравственный закон внутри меня. Закон сказал: "Не хватит, но ну уже скоро, потерпи". Позвольте-ка, осторожно двумя пальцами Раст Петрович отодвинул пьяного. Толчок был совсем не сильный, но собаку Долохову много не требовалось. Он зашатался, и красное вино выплеснулось на белоснежный смокинг Караста Петровича. "О, господи!" залепетал Горский, выходя из роли бритёра. "Прошу извинить".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 но где бы переодеться. Он огляделся. Да вот хоть бы в гроте, где беседовали с подполковником Шубиным. Минутное дело. За портьерой фандорина осмотрел пострадавшую одежду и убедился, что вещь, увы, безвозвратно загублена. Такое не отстирается и не отчистится. До выхода дойти можно, но потом придется выбросить. За два дня — вторая потеря. В багаже остается всего четыре смены приличного платья.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 «О, oh, мундио!» — с облегчением вздохнула Саадат Ханум. «Я подумала, кто-нибудь из бакинцев. Вы кто такой почему в одной сорочке?» Создание не изробких Перед Арташесовым прикидывалось. «Ах да, они же тут в нефтяном бизнесе все железные. Очевидно, женщины тоже». Он представился. «Саадат Валидбекова. Миллион пудов с хвостиком». Она сделала шутливый книгсон. «Нет-нет, хвоста у меня нет. Это у нас так принято аттестоваться по объему нефтедобычей».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 «А почему вы держитесь сейчас совсем иначе, чем там? Зачем я буду прикидываться пугливой ланью, раз уж вы меня застукали с таким нешариатским занятием?» Саадат показала флягу и папиросу. «А кроме того, устаешь от всего этого?» «Пахчи сарайского фонтана!» Она кивнула в сторону бассейна. «Для дела приходится ломать комедию. Ну, ужасно утомляет!» «Знаете, о чем я мечтаю?» Она прикрыла глаза, сладостно улыбнулась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 «На поводке, только не с кобелемой, а с самочкой. Они ужасно грациозные. В Баку такое невозможно, это нарушит образ набожной мусульманки», вздохнула веселая вдова. «Нечистое животное нельзя держать в доме. Харам! Аллах милосердный, да чего же я люблю собак!» «Желаю, чтобы ваши мечты полностью осуществились». И Фандорин удалился, чтобы не мешать даме предаваться запретным наслаждениям. Лоб разгладился.